Глава, 50. -е. Его не существует. Спустя три месяца. Осень и отчаяние. Согласитесь, одна из самых убивающих коллабораций. Девушка замолчала и перевела взгляд в окно. Холодный ветер с дождем срывал с деревьев золотистые листья. С каждым днем город погружался в серость, такую же угнетающую, как и темнота, заполнившая душу арии. «Отчаяние — страшное чувство. Ему нет равных, поэтому я понимаю ваше состояние», — прозвучал успокаивающий голос женщины средних лет. Типичный образ типичного психолога. Полновата, немного неуклюжа. Вечно наматывала на палец прядь каштановых волос. Ее рука при каждом удобном случае ныряла в шкафчик с замятными конфетами. «Вот же незадача. Отвернись от таких людей на одну секунду», и тут же позабудешь, как они выглядят. Несмотря на это, ее добрый взгляд вселял доверие. То самое, которого Арии так не хватало в последние месяцы. «Ария, я не намерена настаивать, но раз уж вы пришли вновь, значит, наш первый сеанс не показался вам бессмысленным, и я вызвала у вас заинтересованность в наших встречах. Я хочу узнать все с самого начала, чтобы у меня сложилась общая картина, и я смогла вам помочь». Девушка, наконец, оторвала взгляд от окна и посмотрела на психолога. Было заметно, как та потянулась за конфетой, но она замерла, когда пациентка обратила на нее внимание. «Честно говоря, я надеялась, что вы сами больше меня не примете. Разве вас не смутили мои рассказы о таинственном городе, существование которого я верю? Или вы сейчас, как и мой парень?» Девушка замолчала и сдержанно кашлянула. «Бывший парень, будете утверждать, что это всего лишь галлюцинации, которые я увидела во время комы?» Психолог как-то странно улыбнулась, а затем наклонилась вперед и выпалила. «Мне знакомо ваше состояние?» «Знакомо?» «Признаться честно, я дни отчитывала до момента, когда вы придете снова. Ведь десять лет назад, когда я попала в ужасную аварию, я пережила то же самое». «Врачи зафиксировали клиническую смерть, а я... На самом деле я была... Вы были в Орляне. Лицо Арии вытянулось, а по рукам пробежали мурашки. Ведь до этого момента она не встретила ни одного человека, который бы ей поверил. Да, я была там. Голос доктора задрожал. Не так долго, как ты, но я все помню. И я хочу, чтобы ты рассказала мне все по порядку» как прошли твои три месяца после комы. Ария прикусила губу и почувствовала, как глаза защипала от слез. Она накинула на голову капюшон черной толстовки и завороженно посмотрела на свечу, стоявшую напротив. В тот день я практически поверила, что его не существует. Больничная атмосфера угнетала все больше, а воспоминания и вовсе давили так сильно, что казалось, будто возвращение — ужаснейшая идея. И стоило остаться на той стороне. Ария, ты ничего не съела. Молодой человек подошел к кровати девушки и убрал поднос в сторону. Она равнодушно отвернулась, не желая его слушать. Твои родители сказали, что ты и с ними неохотно разговаривала, а мы переживаем, Ария. Доктора говорят, что это нормально после того, что тебе пришлось пережить, но я все равно волнуюсь. Ты какая-то другая. Все эти рассказы о каком-то парне, который тебе снился. Он мне не снился. Наконец произнесла она. Почему ты мне не веришь? Наверное, потому, что ты находилась в коме две недели и, выйдя из нее, начала говорить о каком-то городе. Какой парень, Ария? Приди в себя. В голосе энн зачиталось раздражение с нотками ревности, которую он всячески подавлял. Нет, это не сон. Девушка привстала, облокотившись о локтя. «Я надеялась, что ты сможешь меня выслушать, но ты оказался таким же, как остальные. Ну да, простите, что я не такой, как твой воображаемый парень или кем он там тебе был». Энза нервно встал и направился к выходу. «Он не... его не существует!» выкрикнул молодой человек так громко, что Ария вздрогнула. «Его не существует!» повторил он более спокойно и вышел из палаты. «Неужели он так быстро убедил тебя в этом?» Психолог продолжала вытаскивать свои мятные конфетки из шкафчика, слушая Арию, с таким интересом, будто бы читала самую увлекательную в мире книгу. Девушка помотала головой в знак отрицания и посмотрела на капли дождя, стекающие по стеклу. «Иногда вера — единственное, что помогает нам жить. С моей стороны было бы предательством, если бы я забыла того, кого так сильно любила. Если бы я забыла друзей. На земле я не испытывала ничего подобного. Нельзя просто вычеркнуть из головы полгода, пропитанные чувствами и эмоциями, только потому, что люди не верят в существование жизни после смерти. Подожди. Какие полгода? Ты ведь две недели пробыла в коме, верно? Это и для меня была большая загадка. Но незадолго до того, как я очнулась, Мы разговаривали с моей подругой Мэри. Она девушка одного важного человека в орляне, и он многое ей рассказывал. Так вот, известно, что на Земле и в орляне время исчисляется по-разному. Как интересно. Психолог встала из-за стола и, задумчиво нахмурившись, принялась расхаживать из стороны в сторону. То же самое происходит с другими планетами, только цифры отличаются, разумеется. Это же с какой скоростью в орляне идет время — если две земные недели равны шести месяцам там. Это и правда удивительно, но другого объяснения у меня нет. Ладно, давай вернемся к тому, что было дальше. А дальше я обрела надежду. Ария вздохнула и закрыла глаза. Спустя две недели девушка практически пришла в себя. И доктора решили, что ей на пользу пойдет домашняя атмосфера. Возможно, тогда состояние стабилизируется». Ближе к вечеру Ария добралась до того, о чем мечтала все эти дни — интернет. Каждый день девушка жила мыслями о том, что она не в бреду и хотела получить подтверждение. Она сидела на кровати с ноутбуком и смотрела одно из первых видео по запросу Мэри Бэль Тэтчер. Энза зашел в комнату и направился к шкафу, слушая, что смотрит его невеста. Сегодняшней ночью было найдено тело известной актрисы и модели Мэри Бэль Тэтчер, успевшей сыграть несколько главных ролей в фильмах, номинированных на премию «Оскар». Напомним, что девушка и сама являлась номинанткой, но ей так и не удалось получить награду. В какой-то момент звезда скрылась с наших глаз, отказываясь от первосортных ролей. Позже стало известно, что актриса принимала тяжелые вещества, которые загубили юный талант. «Зачем ты смотришь эти новости?» «Не выдержал парень». Ария открыла фотографии Мэри и прикрыла рот рукой. «Я не сошла с ума». Вихрем пронеслось у нее в голове. Пальцы девушки забили по клавиатуре, и она открыла следующее видео. Шокирующее событие, потрясшее мир. Не успели поклонники оплакать уход Мэри Бэль Тэтчер, как следом за ней погиб ее брат-близнец Герман Тэтчер, Напомним, что молодой человек ничуть не уступал своей сестре и являлся солистом музыкальной группы «Фогельс», которая недавно вернулась из мирового турне. Молодой человек выпал из окна своего пентхауса. В его крови был найден алкоголь. Одному богу известно, произошел ли несчастный случай или же парень не справился с болью от потери родного человека. Тоже умер. Слезы новым потоком покатились по щекам Ария что ты чувствовала, радость от того, что все это не вымысел. Сначала я испытала счастье, ведь я не сошла с ума, а потом меня накрыла такая печаль, словами не передать. Только тогда я поняла, что в душе таилась надежда, что они тоже все находились в коме, и я смогу с ними встретиться. Но нет, они и правда оказались мертвы. Ты пыталась найти Аарона. Тот вечер случилось самое страшное. Ария сглотнула ком. «Я потеряла веру. Я... мне не хотелось искать его, ведь в глубине души я хорошо понимала». «Лучше неизвестность, чем подтверждение того, что он погиб». Психолог шумно выдохнула и прикоснулась ладонью груди. Из-за переживания за свою пациентку у нее заболело сердце. Она поставила чайник и села обратно в кресло. «Почему ты постоянно в черном?» Ария горько улыбнулась и посмотрела в зеркало, стоящее позади женщины. В отражении виднелась фигурка, облаченная в темную толстовку и джинсы. Девушка смахнула с головы капюшон и привстала, облокотившись руками о подоконник. Дождь усиливался. Глубокий цвет. Есть в нем некая загадка. А еще он напоминает мне о нем. С ветки сорвался последний золотой листик, и Ария проследила за его падением. В момент, когда принимаешь случившееся и отпускаешь боль, все меняется. Жизнь уже никогда не станет прежней. Никогда. Слушай, Энза присел на край кровати. Доктора просили дать тебе время прийти в себя и только потом начинать расспрашивать об этом. Но ты вроде бы в порядке, так что, я думаю, время пришло. Дело в том, что грабители, которые украли все часы и совершили на тебя нападение, погибли. Ария замерла. Она нахмурила брови, перебирая в голове наплывающие мысли. «А что, если я видела их в орляне? Или еще чего хуже?» — общалась с ними. «Погибли?» — переспросила она. Они так торопились, что не справились с управлением и врезались. Машина взорвалась спустя несколько минут. В салоне было найдено два обгоревших тела. Но у нас есть один подозреваемый, который мог находиться с ними». С каждым словом парня Ария напрягалась все больше и больше. Его нашли неподалеку от места взрыва. Его сбила машина. Предполагают, что он успел выбраться из салона. Потенциальный свидетель говорит, что парень вроде как направлялся с той стороны и сбил его, так как тот резко выбежал на дорогу в неположенном месте. — То есть вы сейчас обвиняете человека, который просто шел со стороны взрыва? Ария выгнула дугой бровь. — Вам не кажется, что это слишком? Он как-то странно выглядел, одежда непонятная. Будто он и правда шел с ограбления, а не прогуливался по парку. «Господи, Энза!» Девушка встала с кровати. «Я принес фотографию. Ты единственный человек, который мог его видеть. Поэтому именно от тебя и зависит дальнейшая судьба парня». Энза протянул снимок. «Энза, он был в маске, я ничего не...» Ария хотела было уйти, но взгляд упал на снимок. Ее глаза округлились, а сердце ушло в пятки. Девушка трясущейся рукой взяла фото и посмотрела в глаза, изображенному на нем парню. Каждая мышца ее тела напряглась. Ты узнала его. Энза подошел ближе. Черт возьми, это он, да? Он на тебя напал. Его голос превратился в эхо, а она все глядела на фотографию, пока в какой-то момент на снимок не упала соленая капля. То есть ты хочешь сказать, что. Психолог замолчала, переваривая услышанное. «Арон! На фотографии был Арон!» Совершенно спокойно произнесла девушка, позабыв о том, как сама отреагировала в первый раз. Всю ночь девушка не могла найти себе места. Пока Энза сопел в кровати, ее носила из стороны в сторону. Дрожь не оставляла тело в покое. Она находилась в самой настоящей агонии от мысли, что человек, который стал для нее самым родным и есть тот самый, из-за которого она висела от смерти на тончайшем волоске. Ари отчитывала минуты до утра, ведь именно сегодня должно было состояться заседание, на котором она обязалась дать свои показания, но ее волновало не это. Этот день означал то, что она увидит его живого и невредимого. Оставался лишь главный вопрос: помнит ли парень тоже, что и она? Зачем тебе с ним разговаривать перед заседанием? Раздраженно пробормотал Энза, надевая пиджак. Его явно не воодушевляли официальные наряды, но выбора не было. «С тобой явно что-то происходит. Понимаю, то, что ты пережила, не пожелаешь и врагу. Но у меня складывается ощущение, что ты обманываешь меня, говоря, что вы незнакомы. Ты вчера расплакалась при виде его, Ария. Ты правда думаешь, что я идиот?» Девушка накинула винтажную кожаную куртку на платье, и посмотрела на жениха. «Ты был единственным человеком в этом мире, кто всегда понимал и поддерживал меня. А сейчас пляшешь под дудку моих родителей, делая из меня психопатку. Увы, но я больше не могу тебе доверять. Не потому, что так хочу, а потому, что ты все равно не поверишь ни единому слову. Если ты хочешь еще хоть что-то исправить, позволь мне поговорить с этим парнем перед заседанием. Я знаю, что ты можешь это устроить». Ария сделала несколько шагов в его сторону. «Прошу тебя». Ее голос заметно смягчился. Молодой человек ощутил смятение и злость на самого себя. Только сейчас он понял, что и правда не сказал и слова поддержки, а только и делал, что донимал ее расспросами. «Хорошо, вы поговорите». Он приобнял ее за талию и поцеловал в макушку.